Глава 17. Проблемы и способы их решения. Лайтнер-Кьярд. Я, конечно, знал, что доктор РР слов на ветер не бросает. И если он сказал, чтобы я держался подальше от океана, значит сказал не просто так. Но кто же знал, что пробежка за Мейс по берегу обернется не только слабостью, а и дикой болью? Точнее, сначала все было более чем обычно. Меня шатало, но я мог ровно стоять и даже ходить, и даже поцеловать Мэйс. А вот об этом лучше совсем не вспоминать, потому что стоило только вспомнить, как мне хотелось крушить все вокруг. Поэтому я отгонял прочь мысли про Вирну, стараясь не думать о нежной коже, мягких горячих губах и хрупкой фигуре, тесно прижатой к моему телу а заодно о том, как брезгливо-синеглазка вытирала губы после нашего поцелуя. Это было как удар под дых. Нет, гораздо ниже, по самому больному. Будто она Маруну поцеловала, а не симпатичного парня. Вот от последнего воспоминания все перед глазами затягивало красным. Не знаю, к счастью или нет, но навредить я мог только себе. С чем успешно справлялся? У меня было ощущение, что я упал в насос, откачивающий пресную воду. Выкручивало суставы, внутри все горело, а темнота перед глазами сменялась короткими возвращениями в сознание. И когда я выныривал на поверхность, то злился еще больше. Какие только слова не пришли мне в голову, когда я ждал нашего водителя. В больницу мне было нельзя из-за репутации отца, поэтому я набрал доктора Эрера. К счастью, он согласился принять меня у себя на дому. Не будь это испепеляющей изнутри боли, я бы о прогулке к океану даже не заикнулся. Но здесь пришлось признаться, на случай, если это важно. Впрочем, я не собирался раскрывать свои секреты Эреру, просто сказал, что решил испытать себя и отцовскую силу. Доктор разозлился, его ноздри раздулись. Он процедил, что я поступил слишком самонадеянно и что он был лучшего обо мне мнения. Правда, это было уже после пары часов восстановления, когда боль перестала скручивать внутренние органы. Я снова мог нормально дышать. И даже сесть на кушетке. В доме Эрера был медицинский кабинет. «Я прошу вас не рассказывать об этом моему отцу». Эрер искренне оскорбился. «Я доктор Лайтнер, я знаю, что такое врачебная тайна. Так что рассказывать обо всем придется именно тебе. Но если ты продолжишь наплевательски относиться к самому себе...» то я без зазрения совести сообщу дик харду об этом. Или мы с тобой, как с пациентом, распрощаемся. Да плевать. Если отец не узнает о моей вылазке к океану, я готов пообещать быть паинькой весь следующий год. Но сегодня я прошел по краю. По словам Эрера, мне вообще грозила кома. Не знаю, пытался ли он меня запугать или говорил правду, но осторожности не помешает. И не только в том, что касается здоровья. А ради Н, семейки Мейс и всего, что я задумал. Вернувшись домой, я настолько погрузился в собственные мысли, что слишком поздно заметил вышедшую мне навстречу маму. Лайтнер, твои глаза! Что случилось? Я мысленно выругался на всех и вся. Какого едха я снял очки? Пустяк, все в порядке, мам, правда? Я просто не рассчитал свои силы, и на сегодня я вне игры. До завтра все пройдет. Вот ненавижу ей врать. А это вроде как полуправда. Зато утром явлюсь к отцу, и он накачает меня новой порцией силы. Но мама не отстает. «Ты с кем-то подрался?» «Это был силовой спарринг». Ухватываюсь я за предложенную отмазку. «На тренировке. Не переживай, хорошо?» Сжимаю ее миниатюрную ладонь в своей и смотрю в глаза. Это срабатывает, как в детстве. Морщинка на лбу матери разглаживается, А на губах появляется слабая улыбка. Хорошо! повторяет она. Пожалуйста, не заставляй меня волноваться. Внутри поднимается волна стыда за мой обман. Все-таки то, что я делаю и что собираюсь сделать, не настолько безопасно, но я душу это жалящее чувство в зародыше. А мама? Маме проще знать, что у меня все хорошо, хотя что-то мне подсказывает, что она до конца не поверила. Тем не менее, мама бережно пригладила мою челку. Коснулась пальцами щеки. «Ты всегда можешь рассказать мне обо всем, что тебя беспокоит», прошептала она. «Знаю, у меня нет отцовской силы и влияния, но поверь, я могу дать нечто большее. Любовь, поддержку. Лайтнер, я всегда поддержу тебя. Встану на твою сторону, что бы ни случилось». «Сказать, что я удивлен, значит ничего не сказать» потому что всегда считал, что отец душит мать как личность, закрывает ее своей широкой фигурой во всех смыслах, запугивает. И совсем не ожидал того, что в моей хрупкой и маленькой матери столько мудрости и внутренней силы. «Спасибо, мам». Киваю я, хотя уверен, что никогда не воспользуюсь ее предложением. У нее большое сердце, поэтому его нужно беречь. «Я тоже тебя люблю». Она кивает и улыбается. «Лайтнер, как у тебя с той девушкой? Той? из-за которой ты улыбался». Напоминание о синеглазке заставляет меня поперхнуться воздухом. Ну да, из-за нее я улыбаюсь. Еще злюсь, сомневаюсь во всем на свете и чувствую себя то героем, когда я нашел убежище для ее сестер, то придурком, когда поцеловал. А так у нас с Мэйс просто идеальные отношения. «Не уверен, что ей нравлюсь», признался я. «Ты? И не нравишься?» «Представь себе, такая девчонка существует». «Может, ты просто еще не нашел ключик к ее сердцу?» С лукавой улыбкой заявляет мама. «Я думаю, что синеглазка — тот еще сейф на дне моря, и к которому нужен не ключ, а шестизначный шифр. Вопрос в другом. Хочу ли я его разгадывать?» Мама уходит, и я наконец-то могу пойти к себе и выспаться. А перед сном еще все обдумать, тем более, что подумать есть о чем. Например, о том, что Рамина угрожала Мэйс и ее сестрам и наверняка той девчонке, ее подружке. А значит, пришло время показать этой надри кто настоящий хозяин в Кейпдаре, и Ландерхорне. Если отец отказался делать это на своем уровне, то я разберусь с Дьери самостоятельно. И начну с Родроса. Так как у Роди появились новые друзья, я решил побеседовать с ним там, где нам не помешают. Попросту заявиться к нему в гости. И лучше с самого утра. Доктор РР. сдерживает свое слово, и все, о чем спрашивает Дик Харткярд во время нашей следующей встречи, как обстоят дела с контролем, я отвечаю, что с переменным успехом, и отца устраивает такой ответ. А после вливания силы я чувствую себя так, что готов свернуть горный хребет Дракур. Кажется, мое тело смирилось и привыкло к тому, что его заряжают как батарейку. Учитывая, что сегодня я не собираюсь ехать к океану, все вообще отлично. Семья Родди живет в нескольких кварталах от нашего особняка. Дом у них не настолько роскошный по отцовским меркам. Зато он ультрасовременный. Мне всегда нравился минимализм. У них, кажется, всего двое слуг, потому что в доме абсолютно все автоматизировано, начиная от сканера на воротах и заканчивая автоматическим смыванием унитаза, после того, как с него встанешь, закончив свои дела. Еще бы! Ведь родителям Родроса принадлежит компания Бигги Хор, производящие эйрлаты, защитные системы и, пожалуй, всю электронику в Ландерхорне. Стоит коснуться звонка, система дворецкий впускает меня в дом. родде ждет? Сильно сомневаюсь. И действительно, меня встречает Ньестера Б. Иг. Худая и высокая, она носит каблуки даже дома. Никогда не видел ее в другой обуви. О том, что они с Родросом родственники, напоминают только кучерявые волосы и глубоко посаженные темные глаза. Впрочем, возможно, они были бы гораздо больше похожи, если бы Ньестра Б. Иг не увлекалась переделыванием своего лица. Например, в прошлый раз у нее точно была другая форма носа. «Лайтнир, здравствуй!» — улыбается она. «Как дела?» «Отлично, Зира. Ее глаза довольно загораются. Маму Родроса раздражает обращение «Ньестра Б. Иг». Поэтому она настаивает, чтобы все называли ее по имени. родрос дома?» — спрашиваю. «Еще не вернулся с вечеринки. Думала, вы ходите на общие». Раньше этого придурка вообще ни на одну нельзя было затащить. А оказывается, достаточно было просто сказать, что там будет Рамина. «Я ушел раньше». «Понимаю», — кивает Ниестра Иг и шагает к картине, на которой изображен белый куб. «Я могу его набрать». Она прикладывает ладонь к кубу, и картина исчезает, разом превращаясь в голографический экран Тапета. Здесь все, и защитная система дома, и контакты, и карты. Мамаша Родди нацепила на него маячок, и в курсе, где именно находится ее сын, такого и врагу не пожелаешь. Бррр. Не стоит, успеваю ее остановить. Могу я его подождать? Конечно, но учти, что через час я уеду, и ты останешься сам по себе. Не страшно, Зира, я никуда не тороплюсь. Я готов ждать Родроса хоть весь день, а вот предупреждать его о моем визите не стоит. Срод достанется не явиться домой или захватить с собой новых дружков, которые могут нарушить наш приватный разговор. Неястра Иг предлагает мне разместиться на кухне. Отсюда сквозь стеклянные стены отлично видна подъездная дорожка. Так что появление Родроса я не пропущу. А его мать готовит себе завтрак. «Ну, как готовят». Она нажимает на кнопки, и за нее все выполняет техника. Я отказываюсь от каши, но соглашаюсь на чашку горячего льяри. Ньестроб Иг расспрашивает меня об отце и об учебе в Кейбдоре. Но об отце особенно, и мне приходится ее развлекать. Или ей меня, с какой стороны посмотреть. Поэтому я искренне радуюсь, когда эрлат родроса появляется во дворе. Бывший друг меня не видит из-за отражающих стекол. А вот мне прекрасно видно, что он один. Я неторопливо допиваю льяри с горчинкой. Если Родди решит отправиться сразу в свою комнату, то это даже хорошо. Я перехвачу его по пути. Но он сворачивает на кухню и, замечая меня, замирает на входе. На мгновение в глазах за стеклами стильных очков в тонкой оправе мелькает страх. «Родрис, смотри, кто у нас в гостях!» улыбается Ньестра Б иг Мы с Родди смотрим друг на друга, и я приподнимаю бровь. Мал, скажи при матери, чтобы я убирался из вашего дома. Уверен, она упадет в обморок, когда узнает, что ее сынок поссорился с одним из кьярдов. Но я бы с удовольствием на это посмотрел. Тот моргает и отводит взгляд. «Давно не виделись, Лайт. Что ты здесь сделаешь? Приехал узнать, как ты пережил вечеринку. Я хочу еще кое-что обсудить» усмехаюсь я. «По учебе». «Так», — говорит Ньестра Биг, загружая пустую тарелку и чашку в посудомоечную машину. «Вы тут все обсуждаете, а я побежала по своим делам. Пока, малыш. Пока, Лайтнер». Она целует сына в щеку, а мне машет рукой. «Передавай привет отцу». «Обязательно, Зира, Зи жизнерадостно обещаю я. Но стоит ее каблукам стихнуть в холле, поворачиваюсь к ее сыну. Видимо, взгляд у меня становится соответствующим, потому что Родрос даже отступает на шаг. «Тут везде камеры, Лайтнер», — предупреждает он. «И прослушка есть. Система вызовет политарий, если...» «Если что?» — перебиваю я, медленно поднимаясь с барного стула и приближаясь к нему. «Если что, Родди? Если я начну тебе угрожать? Или бить тебя? Ногами, например?» Родрос шумно сглатывает, но остается на месте. А вот я продолжаю. Зачем мне это? Зачем мне бить друзей? Мы же были друзьями, родди, помогали друг другу, были друг за друга горой. Ну да, хмыкает он, скрещивая руки на груди. Друзья, только вспоминали вы с Харом обо мне, когда нужна была моя помощь и мои мозги. То есть, выходит, мы тебя использовали, а Рамина дружит с тобой просто так? Лицо парня становится пунцовым, он даже начинает заикаться. При, при чем здесь она? Да потому что с нее все началось. И тут твои гениальные мозги тебе отказали. Ничего мне не отказывало. Наоборот, у меня раскрылись глаза на многие вещи. Ага, усмехаюсь я. Например, на глубину декольтед-дьери. Знаю, там есть на что посмотреть. Собственно, это единственное, с чем у Рамины все в порядке. А вот с мозгами у нее как раз не очень. «Ты злишься, Лайт, потому что после твоей выходки в столовой половина Кейбдора не желает с тобой общаться». «Нет, Род, это я не собираюсь общаться со всяким сбродом». В глазах Родроса вспыхивает огонь силы въерха. «И поэтому ты общаешься с колей Мейс». Я шагаю вперед и кладу руку на плечо Родди, сжимая пальцы. «Легко, в записи останется только дружеское похлопывание по плечу». Но бывший друг дергается и сжимает зубы от боли. Я общаюсь, с кем хочу, отвечаю я так, что бывший друг вздрагивает. И на твое счастье тут камеры. Ты мне угрожаешь? Угрожаю? Нет, нет, Родди. Я хочу, чтобы ты рассказал правду про Дьери. Я уже рассказал правду. Неужели? Я рассказал полетари что ты угрожал, чтобы я говорил Рамину? «О чем еще, верно забыла мне рассказать?» Внутри полыхает отцовская сила, а на лице Родроса появляется удовлетворенная, даже торжествующая улыбка. Правда, ненадолго. Я сжимаю его плечо так, что он всхлипывает. А мне хочется стукнуть придурка головой о мраморный стол. «Я не собираюсь подставлять дочь судьи Дьере только потому, что тебе так захотелось!» Едва не плачет этот Едх. «Мне?» — переспрашиваю я. Мне захотелось, эта рамина издевается над людьми. Она швырнула Мейс в океан. Если это так, то как же она выжила? Родроса вздергивает подбородок. Что-то здесь не сходится, Лайт. В тот день был сильный шторм. Даже если бы ты, к примеру, прыгнул за ней, то вы бы все равно не смогли выжить, не говоря уже о том, что океан отобрал бы все твои силы. Но, как я вижу, с твоей силой все в порядке. родрос не знает про рак Аэну. Но про силу он попал в точку. «Ты говоришь про издевательство над людьми», — продолжает парень. «Но по мне, так это ты пытаешься свести счета с Раминой и подставить ее. Мстишь за то, что она тебя бросила». «Это она сказала?» «Да, это она сказала». «А ты поверил?» Родрос не едх. Он влюбленный идиот. «Я не стану ее подставлять, будь ты хоть десять раз к ярдам. Так что, если хочешь, жалуйся папаше». Пусть он все решает на своем уровне. Эй! Я киваю на камеру. Ты, между прочим, сейчас говоришь про правителя Ландархорна. И это будет записано не в твою пользу. Бывший друг резко бледнеет. А я выдерживаю паузу, чтобы он успел проникнуться осознанием. Уверен, мои зрачки сейчас горят от переизбытка силы. Но так даже лучше. Твое счастье, что я привык решать все самостоятельно, говорю я. А пока... «Мне нужна та программа для отслеживания». родрос на удивление быстро соглашается. «В том, что он пожалуется Дьери, я сомневаюсь, это не то, за что она может его погладить по голове и по другим частям тела. С Родди не получилось. Точнее, получилось не до конца. Но отказываться от того, чтобы заставить Рамину ответить за все, я не собираюсь». Она перешла черту, особенно когда угрожала девчонкам Мэйс.